Высунувшись чуть ли не до пояса, светильник оказался невысоким уличным фонарем, видимо газовым, такие я видел в старых американских фильмах, блекло освещавшим часть улицы и впадавшего в нее переулка, где и стоял наш амнибус. Во всю длину переулка, насколько позволял видеть фонарь, тянулись не дома, а такие же вагоны.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 И сказал тощему, «Все из французского!» «Так позвони, проверь!» Я обратил внимание на телефонный аппарат под прилавком. Обыкновенный черный аппарат, без диска. А ведь Стил говорил, что телефонной связи в городе нет. Но Кани преспокойно поднял трубку, Нормальную трубку с мембраной и микрофоном назвал странно короткий номер, что-то вроде 113, подождал и спросил. Французский! Кто говорит? Сержант Жане! Новенький! Какое тебе дело? Нетерпеливо вмешался Тощий, сверяя имена. Кани продиктовал наши имена с карточек своему коллеге из французского сектора и отметил в регистрационной книге четверо с улицы Дормуа, один с Револи. Мотнул головой и положил трубку. Последние, удовлетворенно сообщил он, тощему с двумя нашивками. Все прошли, пропавших нет.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 проступавшую из темноты. Город растет только в эту сторону, на юг. На севере горы и рудники, железная дорога к шахтам и колючая проволока. Ни селиться, ни бродить здесь не разрешается. Восточный лес считается непроходимым. Сплошные завалы и полчища всякой твари, пауки, муравьи и змеи. Заречье облюбовано дикими. Но для горожан и полиции это далеко и тоже трудно проходимо из-за чищебы и плавней. А к югу лес реже и безопаснее. Есть дороги, ходят амнибусы. А запад? спросил Зернов.